Римляне топили легкие челноки, и началась интересная охота неуклюжих плотов за утопающими. Солдаты следили с любопытством, как всюду барахтаются в воде потерпевшие крушение. Они держали пари. Предпочтет тот или иной утонуть или быть уничтоженным римлянами, и следовало ли их убивать стрелами или ждать, пока они не уцепятся за край плота, и тогда уж отрубать им руки». Чудесное озеро, прославившееся игрой своих красок, было в этот день окрашено только в красный цвет. Его берега, известные своими благовонными ароматами, потом в течение многих недель воняли трупами. Его прекрасная вода была испорчена, а его рыба стала в последующие месяцы необыкновенно жирной и римлянам очень нравилась. Наоборот, евреи, даже царь Агриппа, Много лет потом не ели рыбы из Генесаретского озера, и позднее среди евреев стали распевать песню, начинавшую со словами «Все красно от крови озера Магдалы, весь усеян трупами берег Магдалы». Точный подсчет, наконец, показал, что в этой битве на озере погибло 4200 евреев. Это дало капитану Сульпицию 4200 сестерцев, ибо он держал пари, что число убитых превысит четыре тысячи. Если бы их оказалось меньше, ему пришлось бы заплатить четыре тысячи сестерцев и еще столько же, насколько убитых не хватало до четырех тысяч. Два дня спустя Веспасиан созвал военный совет. Относительно большинства городских жителей – Можно было выяснить вполне точно, кто вел себя миролюбиво, а кто нет. Но как поступить с теми многочисленными взятыми в плен беглецами, которые ринулись в хорошо укрепленный город из других местностей Галилеи? Их оказалось около 38 тысяч. Расследовать, в какой мере каждый из них является бунтовщиком, слишком большая возня. Просто отпустить их, для этого они все же слишком подозрительны. Держать их долго в плену сложно. Вместе с тем они сдались римлянам без сопротивления на милость победителей. И Веспасиан считал, что просто прикончить их все же нечестно. Однако господа, заседавшие в военном совете, пришли после некоторых колебаний к единодушному мнению, что в отношении евреев все дозволено, и что если нельзя сочетать полезное с приличным, то первое следует предпочесть второму. После некоторых колебаний на эту же точку зрения стал и Веспасиан. Двусмысленными, малопонятными греческими фразами выразил он пленным свое согласие пощадить их, однако предоставил для отступления только дорогу на Тивериаду. Пленные охотно поверили в то, во что им хотелось верить, и ушли по указанной дороге. Но римляне заняли Тивериадскую дорогу и не позволяли никому сворачивать с нее на проселке. Когда все 38 тысяч дошли до города, их направили в большой цирк. В тревоге сидели они на земле и ждали, что скажет им римский полководец. Вскоре появился и Веспасиан. Он приказал отделить больных и тех, кто был старше 55 лет. Многие старались замешаться в толпу этих избранников, думая, что остальным придется идти на родину пешком, а их доставят на лошадях они жестоко ошиблись когда отбор был сделан Веспасиан велел их зарубить ни на что другое они не годились из числа остальных он отобрал шесть тысяч самых крепких и с вежливым письмом отправил их императору в грецию для работ по рытью каринфского канала остальных он велел продать с аукционов рабство в пользу армии несколько тысяч человек подарил Агриппе. За время беспорядков в рабство уже было продано с аукциона до 109 тысяч евреев, и цена на рабов стала падать. В западных провинциях она упала в среднем с 2000 сестерцев до 1300 за штуку.